голова 12. Несмотря на позднюю ночь, в штабе части горел свет. Бегали люди, и то и дело подъезжали и отъезжали машины, разрывая фарами ночную мглу, пронизанную струями дождя. В комнате для совещаний перед расстеленной картой территории округа собрались все офицеры части. Многие курили, отчего дым висел густым облаком, разогнать которое было не под силу никакому вентилятору. происшествие с нападением зверя на колонну техники и пропажа курсанта поставили на уши не только непосредственно принимавших в этом участие, но и начальство как в самой ТВ, так и в Новосибирске, откуда прилетел пропавший курсант, и даже в Москве. Причём на контроле ситуацию держали не только военные, но и антитеологическое бюро. Дверь в очередной раз хлопнула. Морально измотанный за последние пару часов Шапиро даже не взглянул на вошедшего, изучая возможные места, где мог быть пропавший курсант, и лишь после чьего-то заполошного крика «Смирно!» поднял голову, чтобы тут же вскочить и вытянуться по струнке. «Товарищ министр обороны, разрешите доложить!» Вот уж кого не ожидал здесь увидеть полковник, так это его, но делать было нечего. «В части произошло чрезвычайное происшествие». «Вольно». Отмахнулся министр, отдавая шапку одному из сопровождающих, и сел на стул, услужливо подвинутый кем-то. «Садитесь, товарищи офицеры!» «Продолжайте, Сергей Борисович!» Колонну автомашин, в которой курсантов перевозили с полигона, атаковал зверь, предположительно медведь. Порода в данный момент уточняется. Полковник почувствовал, как под взглядом министра по спине бежит холодный пот. В результате нападения одна из автомашин «Урал» была перевернута. Курсант Орехов при этом вылетел из кузова. Хищник предпринял попытку добраться до оставшихся в транспорте курсантов и солдат. Старший лейтенант Цветков открыл по нему одиночный огонь из автомата Калашникова, однако на выстрелы зверя не реагировал. Но когда курсант Орехов начал кричать и кидать в медведя камни, зверь тут же атаковал. В попытке спастись курсант бросился в реку, и его унесло течением. Зверя, пытавшегося его догнать, накрыли автоматным огнем, к которому присоединился офицер антитеологического подразделения. Медведя удалось отогнать, и тот скрылся в лесу. На текущий момент производятся мероприятие по поиску пропавшего курсанта, а также выявлению и ликвидации опасного хищника, но они затруднены из-за времени суток и непогоды. МЧС и региональный отдел антитеологического бюро поставлены в известности, готовы начать работу, как только будет возможность. «Вот скажи мне, полковник», — тихо и даже ласково начал министр, «какого хрена у тебя на территории такое творится? Ты совсем с местными не контактируешь? Что, сложно было послать вертушку и зачистить эту тварь?» «Товарищ министр обороны, разрешите обратиться?» Поднялся майор, переключая на себя гнев высокого начальства. «Разрешаю». Министру не понравилось, что его перебили, но пока он сдержался. Командир антитеологического подразделения части, майор Гутаковский, вытянулся в струнку военный богоборец. Факты указывают на то, что данное существо не просто зверь, оно имеет потустороннее происхождение, бродячий дух или, в худшем варианте, зверобог. Поэтому любые мероприятия по его устранению без специальной команды обречены на провал. От местного отделения бюро никаких сигналов о появлении подобной угрозы не поступало, считая, что данное существо недавно забрело на территорию района. Дух, говоришь, новая информация заставила министра забыть о дерзости майора. Или как ты там его назвал? Зверобог? Это еще что за тварь? Данным термином называют богов, порожденных анимистическими религиями, отрапортовал Гутаковский. Данная религия, наделяющая животных растения душой, существует с каменного века. В частности, почти у всех народов Сибири и Дальнего Востока был культ медведя. Это порождало особых духов, не богов в полном понимании этого слова, но невероятно сильных тварей, выходящих за рамки обычных духов и даже аватар. Их и называют зверобогами. «Ты мне скажи, убить эту тварь можно?» Министр сразу перешел к главному. «Или будем сидеть и смотреть, как она людей жрет?» «Можно, товарищ министр обороны?» Ещё сильнее вытянулся майор, хотя, казалось бы, куда ещё. Однако наличных сил может не хватить. Товарищ полковник связался с региональным отделом бюро. Боевые группы готовы выдвинуться, как только будет возможность взлететь. «Разрешите доложить?» В дверях показался ещё один полковник из свиты министра. «Получен ответ из Института систематики и экологии СОРАН so насчёт породы медведя». ну ка «Дай посмотреть!» Министр схватил бумагу и принялся читать, чтобы через пару минут с раздражением швырнуть на стол. «Они издеваются, что ли?» «Что значит вымер?» «Разрешите?» Шапира взял отброшенную в гневе справку и, бегло просмотрев, передал Гутаковскому. «Никита Юрьевич, это, видимо, по вашей части». «Так точно!» Майору одного взгляда хватило, чтобы понять, в чем проблема. «Гигантский короткомордый медведь вымер не менее десяти тысяч лет назад. Да это однозначно зверобог. Это же объясняет, почему зверь выглядел как пугало. Он спал». «Что значит спал?» Министр ожог гневным взглядом богоборца. «Как обычный медведь, что ли? В берлоге?» «Так точно, такие случаи известны», подтвердил майор. «В случае опасности или просто когда мало пищи, зверобог вполне может впасть в спячку, причем на много лет. И это характерно не только для духов медведей, но и для других видов. В начале XX века на Чукотке проснулся настоящий мамонт. Правда, к сожалению, его местные шаманы забили самостоятельно и разделали на амулеты еще до приезда официальных групп. Но сам факт зафиксирован в отчетах. И чем это может грозить курсанту? Министр первым вспомнил о пропавшем парне. К сожалению, ничем хорошим. Тут же поник Гутаковский. Если Зверобог выбрал его своей жертвой, а по всем показателям выходит именно так, шансов спастись у Орехова практически нет. Несмотря на всю его уникальность. «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался министр. «С этого места поподробнее. Что там за чудо нам подсунули?» Виктор Романович Орехов принялся докладывать Шапиро. «Прошел инициацию в прошлом году. Талант неопределен, но, со слов Новосибирского отделения бюро, успел отметиться уничтожением ряда сильных духов. В частности, Упыря, Виндиго и Патриарха Гремлинов на Шиловском полигоне во время боёв роботов. Богоборцы очень просили присмотреть за парнем. Понятно. Министр задумался. Курсанта надо спасать. Уникальный он или нет, нам не важно, но происшествие на территории войсковых частей я не потерплю. Свяжитесь с лётчиками, пусть будут готовы подняться, как только хоть немного рассветёт. Поднимайте все резервы антитеологов. Эту тварь нужно убить как можно быстрее. Плевать, зверь это или бог. Выйти к людям он не должен. Точка! Результат докладывать каждый час, мне лично. И только попробуйте облажаться. Я отдых прервал, когда о происшествии узнал. Так что имейте в виду. Если что, поедете в Арктику медведей пости Там опыта и наберетесь. В казармах тоже мало кто спал. По возвращении командира, недолго думая, согнали всех курсантов вместе, не делая различия по полу. Просто так их было проще охранять. Да и сами молодые богоборцы не стремились разбегаться по углам, а жались к своим командам. Так им было спокойнее. К счастью, из пассажиров перевернутого Урала никто не получил тяжелых травм. садины ушибы, синяки и шишки максимум, а большинство так и вовсе отделалось легким испугом. однако напугало одаренных не это, а ощущение злобной давящей силы от твари рвущей подвески Именно поэтому они сейчас и сидели, сжимая в руках оружие и артефакты, стараясь избавиться от холодных когтей ужаса, вцепившихся в душу. Но были среди них и те, кто не собирался сидеть на попе ровно. «Я договорилась с дедом!» Болтавшая по телефону на лестнице Дара заскочила в казарму, и, подбежав к подругам, понизила голос до заговорщического шепота. «Нас подберет вертолет, и на нем будем Витьку искать. Только надо с территории части выбраться. Оказывается, сюда министр обороны заявился. Он отдыхал здесь неподалеку, а когда услышал о случившемся, все бросил и прилетел». «Не вопрос». Катя поправила плечевую защиту боевого комбинезона, который привезла с собой. «Уйдем через забор. Я пробила три лаза. Вряд ли их под контроль возьмут. Далеко до вертушки идти? Не особо. Лучница открыла карту на смартфоне. Километра три получается. Потом двинемся вдоль реки. Может, что и заметим. Надеюсь, Витька к тому времени ещё жив будет. Типун тебе на язык! Возмутилась Огненно-волосая. Он живой, понятно? Обе не каркайте. Оборвала их Мико. Надо не гадать, а дело делать. Тань, чего там пишут? Есть новая информация. Хреново всё, девчонки. С полувсхлипом уронила блондинка смартфон, в котором искала на форуме бюро информацию о нападении. Пишут, что эта тварь, зверобог. И если он ведь выбрал жертвой. Нюни, не распускай. Японка с трудом сдержалась, чтобы не дать подруге пощёчину. Тор сильный боец, его из зверобога не достать. Вспомните, как он Виндига завалил или с патриархом как дрался. «Думаете, он позволит себя сожрать? Да вот хрен там! Так что утрите сопли и готовьтесь, через двадцать минут выходим!» «Ты права». Тарасова со злостью вытерла слезы и оскалилась. «Витя не из тех, кто сдается. Даже если бы это был сам Велес, он бы все равно бился с ним до конца. И мы его найдем. Обязательно!» «Ничего вы не найдете». Раздался голос, и, повернувшись, девчонки увидели Изабеллу, облокотившуюся на тумбочку. «Сейчас ночь, плюс ливень. Даже с вертолета не будет видно низги. Так что, повторяю, ничего вы не найдете. Без меня». «Можно подумать», — начала было вставать огненная, как ее перебила Мико. «Катя, заткнись!» Японка внимательно посмотрела на русскую испанку. «А с тобой, значит, найдем». «Конечно», — та кинула подруг гордым взглядом. «У меня есть заклинание с родства. Достаточно взять любую вещь, что носил ваш му... Виктор, я легко могу определить, где он находится. С кровью вообще идеально бы вышло, но и так сойдет». «Что именно тебе надо?» Дара тут же деловито вскрыла сумку Тора. «Так, есть форма, но она чистая. Во, пакеты с носками и грязным бельем. Что лучше, трусы или майку?» Трусы, наверное, надёжнее будут. «Майки хватит», — сквозь зубы процедила Изабелла. «Но я иду с вами. С кровью или куском плоти я бы и по карте навела, а так надо постоянно корректировать». «Не вопрос», — Катерина смелила девчонку взглядом. «Если надо, лично тебя потащу. Собираемся». «Екатерина, ты никуда не идёшь!» словно шудо с табакерки рядом с девушками возник галленищев я тебе запрещаю а с тобой и забыла мы поговорим потом вернись к команде слушай а не пойти бы тебе на хрен мгновенно набычилась милорадович кто ты такой чтобы мне что-то запрещать или разрешать засунь свое мнение себе же в жопу екатерина это не шутки уперся рогом Адриан. «И я требую, чтобы ты была благоразумной. А если ты сама не можешь, я готов помочь, даже если нужно применить силу». «Силу, значит?» Огненная ухмыльнулась, а в глазах загорелись опасные огоньки. «Но если надо, я всегда готова». И метнулась вперед. галинищев мгновенно окутался слоем воды, чтобы ему не повредил созданный Милорадович огонь. Но, на удивление, девушка даже не думала загораться. Лишь её глаза с каждой секунды светились всё сильнее, а также увеличивалась скорость движений, будто внутри неё находился мотор и постепенно набирал обороты. Кулаки вспороли водную гладь, от них тут же поднялся пар, а голова Адриана задергалась от серии жёстких ударов. Он слишком поздно понял, что главная сила Кати не в стихии, а в боевом умении. «Белла, чего стоишь?» Словив троечку, Голенищев поплыл, но подскочивший сокомандник взмахом палаша отогнал девушку и повернулся к бенедетти с ухмылкой глядевшей на драку. «Помогай!» «Еще чего?» Та презрительно фыркнула. сами на ваш что полез». «Предательница!» Парень сплюнул на пол перед туфлями Изабеллы. «Думаешь, после такого ты останешься у нас в команде? Правда, Адриан?» «Конечно!» Голенищев хоть с побитой мордой, но пытался выглядеть франтом. Получалось не очень. «Нам не нужен тот, кто трусит в ответственный момент». «Я боюсь». Презрение в голосе Бенедетти можно было черпать ведрами. «Идиоты! Вы обвиняете меня в трусости и предательстве, а сами даже не поняли, что лезете грязными сапогами в дела чужой команды. Тор, их боец, их товарищ и друг!» настоящий между прочим, они как вы. Ведь только и делайте, что лижете задницу Адриану. И правильно Катя тебя отшивает. Тебе же плевать на нее, как на человека, на личность. Тебе нужно лишь ее имя и статус ее семьи, чтобы хвастаться перед другими. Запомни это, Катя, на случай, если вдруг когда-нибудь решишь дать ему шанс. С Адрианом ты всю жизнь будешь лишь модным аксессуаром, которым будет помыкать вся его семья». «Я это знаю». Огненные глаза Милорадович блеснули. И знала с того самого момента, как мы познакомились. Адриан всегда любил и будет любить только одного человека, самого себя. Другим там места нет. «Думай, как хочешь, но ты будешь моей!» Губы голенища воскривились в злой ухмылке. «Даже если сама ты против, твой дом будет рад с нами породниться!» «А что бы ты ни думала, что я такой эгоист, дам тебе выбор. Или ты выйдешь за меня добровольно, или тебя заставят родители. Но тогда и относиться к тебе я буду соответственно». «Не волнуйся, Кать, твои родители никогда на это не пойдут». Успокаивающе положила руку на плечо подруги Таня, боясь, как бы Таня натворила дел. «Ты же говорила с ними об этом». «Я не боюсь», — покачала головой огненная сперша. Меня беспокоит, что мы тратим время на это ничтожество вместо того, чтобы идти искать Тора. Сейчас отправимся. Отозвалась Мико, что-то выискивая в своей сумке, а затем повернулась к Изабелле. У тебя какой размер? На, вот примеря, тут даже в форме на улице будет холодно. Я, как знала, запасной комплект взяла. Я с вами иду. К девчонкам подошёл Станислав, твёрдо взглянув им в глаза. Витька правильный пацан, бросить такого западло. «И дядьке он нравится. Тот не простит меня, если узнает, что я сидел и ничего не делал. Мы с тобой!» Тут же вписалась его команда. «Да сколько можно!» Стас болезненно скривился. «Ребят, ну обговорили же все. С собой я могу рисковать, вами нет». «И в вертолет вы все не влезете!» Обломала душевный порыв Дара. «Лучше нас здесь прикройте». «А я влезу?» прогудел Кузнецов, уже обвешанный бронёй и оружием, словно средневековый рыцарь. «Я с вами». «Ты?» — прикинула лучница. «Вроде должен, но...» «Кузнец, ты никуда не пойдёшь, это приказ!» — влез Раевский. «И вообще, эта ваша затея попахивает идиотизмом, так что сядь на жопу ровно и сиди, пока не разрешу встать. Ты понял меня?» «Понял». спокойно и как то душевно отозвался матвей иди на хрен что ты сказал раевский впал в ступор от шока я сказал иди на хрен вежливо повторил кузнецов так что девчонки берете меня я пригожусь конечно таня среагировала первой. без вопросов как раз получается полный комплект сейчас было переоденется и выдвинемся «Нет, я не понял». «Что ты сказал?» дороевского наконец дошло, куда его послали, и он кинулся вперед, хватая Матвея за плечо и разворачивая к себе. «Ну как разворачивая?» «Пытаясь». С виду это было все равно, что пробовать одной рукой сдвинуть с места многотонный валун. Народ начал смеяться. Раевского не любили, это еще мягко сказано. Если бы не Гончаров, быть бы ему парией, но покровительство Ричарда позволяло избежать открытого презрения. Однако и дружить скидал, и никто не спешил. А тут почему бы и не посмеяться, раз сам себя дураком выставил. «Да я тебя в порошок сотру!» — рассверепел Глеб. «Ты отказался выполнять мой приказ! Вернемся, твоему дому не поздоровится. Это нарушение клятвы, и я...» и ты «Ни хрена не сделаешь!» Все так же спокойно и с достоинством оборвал его Матвей. «Потому что я выхожу из дома. Имею право. И ты можешь подтереться своим поганым договором и клятвами. Понял? Ничтожество!» От Раевский только и мог хлопать глазами и беззвучно открывать рот, словно рыба. Такого исхода он никак не ожидал. Более того, Глеб знал, что за отец и глава дома снимут с него шкуру. Парень не был в курсе интриги, зачем им понадобился дом Кузнецовых в слугах, что ради этого они пожертвовали даже своей репутацией, но старшие придавали ему много значения. И потеря мастера, пусть и молодого, могла сильно ударить по их планам, а виноватым останется он. А вот остальных жест Матвея поразил, но в другом плане. Кто-то презрительно кривился, мол, ради какого-то чужака предал свой дом и родню. Кто-то, наоборот, хлопал и свистел, но равнодушных не осталось. Девчонки и Стас тоже впечатлились. Особенно мико, которая понимала, что значит остаться одной. И каждый мысленно решил, что поможет здоровяку, чем сумеет. А пока их ждала дождливая ночь, вертолет и поиски пропавшего друга».